2 поступивших из разных источников чрезвычайно важных сообщений меняли, если не всё, то очень многое. Особенно потрясало девочка, сумевшая в нечеловеческих условиях сохранить свою личность и мало того, перехватить тайный контроль над ментальной маткой. Пусть весьма относительный, но всё же, да, она мало что могла сделать, только собирать информацию, но в её ситуации это уже очень много. Самое главное, что она не раз видела, откуда приходили сверхи. И сейчас два архи и лучшие навигаторы ордена работали над тем, чтобы выяснить координаты этих мест. Хотя если они находятся в других вселенных, то как это выяснить? Вмешательство в противостояние со сверхами эгрегора ордена потрясло Аран до глубины души. Нет, они, конечно, знали, что их эгрегор нечто намного большее, чем кажется. Это чувствовал каждый, являясь одновременно личностью и частью огромного целого, и это не противоречило друг другу. Объяснить такое кому-либо со стороны было совершенно невозможно. Такого не объяснить, такое надо ощутить самому, иначе никак. В Ордине давно подозревали, что их Эгрегор разумен. Слишком странными были некоторые события с его участием, но почему-то тогда, до сих пор никому не приходило в голову обратиться к Эгрегору напрямую. «Инерция мышления не иначе». Сразу по получению этой информации Киржак собрал совещание и вызвал на связь Тальки, того самого мага Керси, бывшего ученика Николая Шарунского. В Академии вероятности пестрый изгой был одним из лучших. Киржак частенько давал ему и другим отличившимся личные уроки. Так что ничего удивительного, что дозваться до Эгрегора смог именно Тальки. Он вырос великолепным, профессиональным и очень хладнокровным вероятностным ментатом. Следовало ожидать от него еще немало свершений. — Добрый день всем, братья и сестры! — поздоровался, появившийся на голой экране пестрый Керси, наклонив голову. Его эмообраз клубился цветами некоторой растерянности. — Рад вас видеть, старший наставник. Он персонально поклонился Кержаку. Старый орк довольно оскалился. — Приятно, когда тебя ценят ученики. Значит, не зря старался, обучая их. — И я рад тебя видеть, — кивнул он. — Можешь подробнее осветить случившееся? Если честно, освещать там особо нечего. Я всё рассказал. Разве ж это вот что? Вам всем известно, что наш эгрегор не привязан к какой-либо области пространства. Он везде и всюду. Является и частью сети, переплетаясь с ней, и одновременно уходит в сферы творения. То есть мы имеем с ним связь, где бы ни находились. Пусть даже в другой, пусть даже в полностью закрытой вселенной. Стоп, поднял ладонь Киржак. Откуда такие выводы? А разве это не очевидно? Удивлённо посмотрел на него Талки. Арн, побывавший в других вселенных, рассказывали мне, что продолжали ощущать нашу общность. Никаких отличий с родной вселенной не было. Некоторое время царило молчание, а затем старый орк, вытянувшееся кислое лицо которого стоило особого описания, с силой хлопнул себя ладонью по лбу и простонал. Позор на мои седины, слепой я, старый дурак. Ну, этого зряного ставник, с серьёзной мордой успокоил его пёстрый керси, в глазах которого прыгали смешинки. Не всё так фатально. Кержак некоторое время молчал, растерянно глядя на тальки, а затем захохотал, вытирая с глаз выступившие слёзы. Эх ты меня. Не сразу успокоился он, душевно приложил. Ну ладно, шутки в сторону. Я не понимаю, почему сказанное тобой никому больше в голову не пришло. Опять инерция мышления, констатировала Тина. Что-то частенько она у нас проявляться стало, и мне это очень не нравится. Мы не учитываем чего-то крайне важного, потому постоянно и огрибаем. Мироздание нас учит, учит, да никак научить не может. Это так, согласился Киржак. Вот только понимание, что именно мы упускаем, у тебя нет. И у меня нет. Да ни у кого из нас нет. И с этим надо срочно что-то делать. Предлагаю каждому обдумать этот вопрос. Тебе, Тальке, кстати, тоже. У тебя, похоже, талант замечать то, чего не замечают другие. Но вернемся к обсуждению случившегося. Итак, когда тебе впервые пришла мысль напрямую обратиться к Эгрегору как к разумному существу? Два месяца назад я тогда разрабатывал плетение редупликации, вероятность и аналог полевого 3D принтера. Ну ты даёшь. Изумился, чержак. Но зачем? Ведь всеми признано, что это невозможно. А я не задумывался о том, что невозможно, иронично пошевелил усами Талки. Мне просто интереса было попробовать, и некоторых успехов я, между прочим, добился. Например, чисто металлические или деревянные детали моё плетение уже редуплицирует. Но только при наличии исходного материала металла или дерева. Иначе может разобрать на составляющие то, что обнаружит поблизости. поэтому использовать его пока рано разве что против фражских кораблей всё как всегда философски заметил исраэль все вокруг знают что то или иное невозможно но приходит кто-то кто этого не знает и делает хоть описанное плетение и сильно недоработано но его потенциал огромен ты не против если я присоединюсь к исследованию только рад буду улыбнулся кирси обнажив боковые зубы но это думаю подождёт Я тогда подумал о том, что чего-то не допонимаю, и надо бы с кем-то посоветоваться. Потом пожалел, что многих и многих гениальных мастеров своего дела уже нет на свете, и они не могут поделиться опытом с другими. Но в этот момент до меня дошло, что их опыт никуда не делся, что он аккумулировался в нашем эгрегоре. И я захотел попытаться связаться с ним. Обсудил эту идею с Кентархом, Двархом Торн-Арн-Университета, где сейчас получаю очередную специальность биоинженера. Он кое-что подсказал, однако медитации ничего не давали. И Дварх однажды, рассердившись на мою непонятливость, выдал мне ментального пинка, направив во время транса в нужную сторону и пробурчав, что хоть у одного мозги в нужную сторону заработали. Не знаю, сумею ли я передать вам это ощущение правильности направления, но постараюсь. И вот тогда я впервые ощутил что-то очень большое, но при этом потумувшееся ко мне с любопытством ребёнка, познающего мир. Но тогда это было почти неощутимо. По-настоящему я прочувствовал это только сегодня. И теперь почти уверен, что наш Грегор ещё только начинает осознавать себя, и кем, каким он станет, зависит только от нас. Ну, это и жу понятно, проворчал Киржак. Долго с ним общался. Нет, признался Тальке. Это очень утомительно, выпивает все силы. Поэтому всего дважды, если не считать сегодняшнего контакта. Но во второй раз я передал ему свои размышления и идеи по поводу плетения редупликации. В тот же мгновение мне показалось, что моё сознание расширилось в десятки тысяч раз. Я начал мыслить миллионами потоков и почти сразу нашёл решение. не окончательно. Я уже описывал, как работает плетение, но и до этого без помощи агрегора я бы не дошёл. А почему ты не сообщил о контакте с агрегором хотя бы совету Ор드가? укоризненно спросил старый орк. Не подумал, смутился пёстрый кирси. Я всё это время работал и учился как проклятый. Отвлёкся только после вашего позавчерашнего вызова. И с удивлением узнал, что у нас на носу новая война. Тинос, Никита и понимающе улыбнулись. Трудоголики, забывающие обо всём на свете ради своего дела, были в среде ордена явлением обычным и привычным. Они и сами порой так зарабатывались, что потом с удивлением открывали глаза в Тяанг, поднезлуи ругань целителей. Не подумал. Недовольно повторил киржак. А зря, крайне важный вопрос, но оставим это. Расскажи, что случилось сегодня. Мне нечего особо добавить к уже сказанному, нервно мотнул хвостом тальки. А разве что это Когда я уже из сфер обратился за помощью к Эгрегору, он затребовал всю информацию о сферах, хотя и так должен был всё знать, ведь память каждого Арн для него полностью открыта. Но я передал, раз попросили. И впервые ощутил исходящее со всех сторон недовольство и даже лёгкое отвращение. Эгрегор словно был чем-то очень возмущён, возможно, поведением сферхов. Я так и не понял. С ним довольно трудно общаться. Его мышление, если его вообще можно так назвать, настолько отличается от нашего, что дрожь пробирает. Оно многомерно, причём мерность там не менее 16. Ох ты ж, выдохнул внезапно когда, подключившись к их каналу Баг Бенсон. Извините, что прерываю. Я только хотел сообщить, что смог намного упростить процесс проникновения в закрытые мини-вселенную. А у вас тут такое Талки, мне обязательно нужен контакт с Грегером. Это же такие перспективы. Это же учёный буквально захлебнулся от восторга. Это же я передал данные о контакте в нашу инфосеть. Любой Арен может получить их по первому запросу, заверил Керси. "Спасибо", обрадовался гиперфизик. "Так вот, по поводу новых генераторов перехода. Теперь их можно смонтировать на борту бывых станций Разработка завершена. Они полностью стабильны. Больше не будут взрываться при перегрузке. Размер имеют приемлемый. Хоть энергии жрут как не в себя по-прежнему. Но это терпимо. Новые бета-пробойники обеспечат ею в любых количествах. Их наша группа тоже закончила разрабатывать. И передала рабочие схемы инженерам. По моему требованию, они запустили в производство сразу больше 20 тысяч комплектов того и другого. Пригодятся, завтра будут готовы. Так что давайте распоряжение технологам и корабелам, чтобы побыстрее начинали реконструкцию станций. Если постараются как следует, то несколько сотен будут готовы стартовать к завтрашнему вечеру, а то и раньше. Сделаю. Поставила отметку об этом в своем биокомпе Тина. Благодарю, Бак. Это моя работа. Довольно улыбнулся он, отключаясь. После этого Тина, Никита, Ник и Семен несколько минут напряженно работали, разбрасывая задания по рабочим группам, которые займутся предстоящим переоборудованием боевых станций. После его завершения предстоит как можно быстрее сформировать и отправить экспедиции ко всем известным объектам сверхов. Плохо, что игольчатые кристаллы можно было уничтожить только при помощи импульсных орудий, а их было еще не слишком много. Но уже больше шести сотен Альфа-линкоров производственники успели наклепать. Причём все понимали, что даже если враг отступит, оставлять его в покое нельзя. Тех, кто так отвратительно относится к другим разумным, нужно преследовать везде и всюду, не давая им ни минуты покоя. Иначе они соберутся силами и вернутся, чтобы разрушить всё, что дорого Арн и не только Арн. Их ведь боль и горе других совершенно не волнуют. Особенно если вспомнить так называемые биофабрики, где живых людей препарировали без анестезии. «Тальки, что именно ты сделал после того, как понял, что другого выхода, кроме использования связки Куана, нет?» Требовательно спросил Киржак, как только Аврал был завершен. «В подробностях, пожалуйста». «Хорошо, постараюсь». Нервно передергнул усами пестрой Керси. «Я вышел на связь с Эгрегором еще в Ментале, не достигав врат сфер». Это получилось на удивление легко. Его присутствие было намного более четким, чем раньше. А уж как я ощутил ментал после этого, я видел все так и в таких подробностях, как никогда раньше. Оказавшись в сферах, я открылся и Грегору, и он начал изучать все вокруг, в том числе и свои собственные структуры, которые имелись за вратами. От него шел поток сложнейших образов, которые я записывал совершенно не понимая. Эту запись тоже можно получить в инфосети. А затем пришёл зов от осознающих. Я быстро изучил ситуацию и понял, что бедняк надо срочно спасать. Ещё 2-3 минуты и наши гости погибнут. Тогда я поспешно сплёл связку кона и собрался было её активировать, но в последний момент обратился к Грегору. Мне, как я уже говорил, пришло требование информация о ситуации, и я открыл память полностью. От Грегора потянулось сильным недовольством. Сверх ему активно не нравилось После чего в какой-то момент начались чудеса. Мне показалось, что кто-то подхватил мою связку и мгновенно редуплицировал её в тысячах экземплярах. Затем столь же мгновенно распространил по всей галактике, причём даже туда, куда доступа мы никогда не имели. А такие места есть, заявляю со всей ответственностью. И в этих местах однозначно засели сверхи. Вот только после случившегося их не осталось. Вообще нигде. Ни единого. Мало того, я получил, наполненное тем же недовольством, пожелание пообщаться с девочкой из ментальной матки. Об этом среди союзников я промолчал и сообщаю только вам теперь. Не знаю, зачем это понадобилось и Грегору, но думаю, его желание стоит выполнить. Поэтому я уже вылетел к закрытому скоплению на скоростном курьере и буду на месте завтра днем. Мне от малой галактики туда намного ближе». И да, считаю необходимым обследовать вторую малую галактику, где живут потомки Дивир, только предварительно сообщив им о сверхах и всём остальном. Киржак вздёрнул кустистые брови. Какой инициативный юноша, но прав. Полностью прав. Времени терять нельзя. Он и сам подсознательно ощущал, что Талки поступил правильно. И от полученной после встречи Грегора с Грегором и Есеникой информации может зависеть очень многое, если не всё. А что сообщила эта девочка? С любопытством поинтересовался Талки. Ментальные координаты укрытия сверхов, приходивших в ментальную матку, когда она накапливала энергию для какого-то воздействия, ответил Никита. Вот только мы не знаем, ни на что они воздействовали, ни как перевести ментальные координаты в понятную нам форму. Возможно, контакт нашего эгрегора с девочкой поможет этот вопрос решить. А, вот ещё что. Есеника сообщила, что учителя имеют разные ранги и силу, а самых сильных из приходивших к ней она назвала «дедушка», «дама» и «шут». Именно их разговор подслушал и Сторман, добавил Никита. Она сталкивалась только с этими тремя, но сторожился пестрый Керси. Почему-то это показалось ему крайне важным. Нет, были еще некие хищник, воин, хитрец, ловкач, наглец и зверь. Но что значит эти обозначения, мы не поняли». Наверное, личные особенности каждого. Ведь первых трех граф видел именно в образе благообразного бородатого дедушки, строгой безэмоциональной дамы и мелкого, наглого, юркого шута. — Что-то мне все это напоминает, — задумчиво протянул Тальке, потеребив себя за мохнатое ухо. — Это... точно! — Что именно? — насторожился Кержак. — Очень похоже на пантеон планетарных богов какого-то малоразвитого мира, — задумчиво ответил пестрый Керсик. Причём так называемых паразитарных богов, требующих жертв разумных. Они обычно отмирают при принятии единой религии творца в том или ином виде. А что, если паразиты сумели выжить, каким-то образом выбрались в большой космос и начали ломать под себя уже не одну планету, а всё мироздание. Для них ведь такое отношение к разумным обычно. Паразиты только себя считают кем-то важным и достойным уважения. Все остальные для них всего лишь еда, а с едой не разговаривают. Её едят. Не дай создатель такого кошмара. Сглотнул образовавшийся в горле комок старый орк. Если ты прав, это попросту страшно. Если паразиты сумели развиться до такого уровня, то это опасно для всех, всегда и в любой вселенной. Вижу, вы не понимаете. Он тяжело вздохнул и продолжил. Зашедшие до уровня божества бывают нескольких типов, но их можно условно подразделить на 3. Первый и самый лучший – это великие мастера, дошедшие до божественного уровня своим трудом и упорством. Маги, ученые, музыканты, инженеры, у которых было множество поклонников, своей верой, а сила веры способна на очень многое, позволившие своим кумирам стать богами. Такие иногда минуют уровень богов, сразу становясь демиургами, или мастерами дорог, они же странники, или кем-то еще из великих сущностей. Второй тип – ни то ни сё. Вчера ещё всего это по-настоящему великие маги, достигающие божественности при помощи длительного накопления силы и множества ритуалов, но ни в коем случае не кровавых. Вот только их беда в том, что они довольно часто теряют потенциал развития, не имея стимулу к нему, и очень скоро, через каких-то несколько тысяч лет от скуки закукливаются, постепенно становясь ничем и растворяясь в мироздании. Только 2-3% из таких находят себе новый стимул для развития и идут дальше, насколько мне известно. А третий тип подалась вперед Тина. Ее рассказ старого орка почему-то очень взволновал, настолько, что комок в горле встал. Третий, повторил Киржак, затребовал себе у биокомпа кабинета стакан с каким-то черным напитком и залпом выпил его. Третий это самый страшный и омерзительный. Такие боги достигают божественности при помощи гикатомб. Таких обычно останавливают общими усилиями. Они не успевают развиться, ведь за ними начинают охоту все: боги, демиурги, ангелы, демоны. Да-да, не удивляйтесь, именно демоны. Для них подобные твари не менее мерзительны, чем для всех остальных. Я имею в виду, конечно, правильных демонов из нижних миров, а не хищных тварей, которым лишь бы жрать. Но есть ещё один вариант, совсем уж гнусный Именно его ты тальки и упомянул. Как я уже говорил, этим путём иногда идут обычные, ничем не выдающиеся боги второго типа. Много тысяч лет правившие каким-либо миром, привыкшие к тому, что они выше всех, уверившиеся в этом. А тут вдруг люди отказываются от них, самых лучших и прекрасных, предпочитая веру в какого-то там создателя. Если такие боги способны обойтись без энергии веры, они уходят в другие миры и становятся бродягами, никогда переходя на уровень странников. Некоторые гибнут, некоторые закукливаются, очень немногие переходят, но совсем уж незначительный процент, единица из миллионов, выбирают страшный путь, который обычно приводит их в бездну, не нашу бездну, а ту жуткую, о которой давно все забыли. богов ведь вообще очень мало. Теперь сопоставьте количество выбравших такой путь с количеством остальных. Мне известен только один случай, когда три бога пошли им, и натворить они при этом успели немало. Прежде чем за ними явился палач, но даже он не справился. Для их нейтрализации пришлось подключаться к контролю и странникам. И что же это за путь? хмуро спросил Талки. Ему почему-то казалось, что рассказ Киржака все же имеет какое-то отношение к сверхам, только в их случае все намного сложнее. «Гекатомбы, опять гекатомбы», — хмуро ответил старый орк. «Жертва приношения — население целого мира, как минимум, совершенное определенным очень страшным образом, а то и нескольких миров». Это даёт принявшим такую жертву богам возможность, не превращаясь в демиургов или странников, стать чем-то непонятным, но невероятно сильным. Они словно разносятся по всей вселенной, становятся так называемыми распределёнными сущностями. Поэтому даже получу добраться до них довольно трудно и не всегда возможно. Но у каждого из них есть одна уязвимость. Так называемая основа, тщательно спрятанные материальные вместилища части души, при разрушении которого безумный бог уходит на высший суд, где его ждут с нетерпением. Его душу без церемоний очищают от всех оболочек, после чего следует воплощение в самое низшее существо, либо в червя, либо вообще в амёбу. Иначе говоря, их ждёт повторение всего пути развития с самого начала. И то, если виновный не натворил слишком много В этом случае душу без оболочек сбрасывают в забытую бездну, где она со временем развоплощается. Поверьте, это очень страшная судьба. Не особо понимаю, какое отношение безумные боги могут иметь к сверхъам. Не похожи эти твари на богов, покачала головой Тина. Да, не слишком похоже, покивал Кержак. Но что если в основе организации сверхъам находятся именно они? Меня и раньше настораживали их образы. Дедушка, дама и шут? Нет, это не спроста. Уверен, что не спроста. Но почему таким богам позволяет существовать высшие? Растерянно спросил Талки. Как они допускают такой кошмар, как гекатомба? Разве уничтожение населения целого мира не нарушение законов мироздания? Нарушение, подтвердил старый орк. Однозначно. Даже более того, Но беда в том, что высшие не вездесущие и не всемогущие, как бы не хотелось обратного. И если сразу после создания гекатомбы и преобразования в безумного бога уйти в особые, находящиеся вне всего сущего пространственно-временные карманы, то там найти беглеца будет чрезвычайно сложно, если вообще возможно. А самое страшное, что оттуда можно безнаказанно гадить, не переходя в реальный мир. Что-то здесь не сходится. Отрицательно покачал головой Ник. Сильно не сходится. Я допускаю, что сверхье могут иметь какое-то отношение к безумным богам, но они далеко не основное. А что тогда основное? резонно спросил Киржак. Я не делаю однозначных выводов. Я пытаюсь разобраться. Талки, спасибо, что подсказал мысль Пантеону. Думаю, она важна, хоть и не понимаю пока каким образом. Всегда, пожалуйста, шевельнул усами тот. Но мне кажется, что стоит подождать до встречи Есеники с Эгрегором Ордена. Думаю, после этого очень многое прояснится. Вполне возможно, не стал спорить старый орк. Отложим пока этот вопрос. Главное сейчас – скорейшая нейтрализация всех доступных нам объектов сверхов. Полагаю, следует немедленно отдать начальникам экспедиции приказ уничтожить кристаллы в скоплениях, а затем попросить осознающих попробовать выйти в сеть под нашим контролем из сфер. И если на них нападут, срочно связываться с Грегором и выжигать эту плесень с помощью связки Коана уже в нашей галактике. В этом случае мы так ничего о них и не узнаем, тяжело вздохнула Тина. Хм, я кажется, ты ошибаешься, усмехнулся Киржак. Со временем обязательно узнаем. Мы ведь этих тварей в покое не оставим. Ни в коем случае. Это зараза, которая должна быть нейтрализована, во что бы то ни стало. К тому же хочу напомнить о словах Лара, об огне Барда. Эмма поэтов сводили в сферы? Еще нет, не успели. Пришли известия о Есенике и контакте с Эгрегором», ответил Никита. «Повторяется ситуация с походом в сферы?» нахмурился старый орк. «Надо немедленно сделать это. Ада и Арн никогда ей ничего просто так не говорит. Позовите ребят. Я сам свожу их куда надо. И в ментал, и в сферы». Попробую оттуда найти какой-нибудь объект сверхов и попросить поэтов воздействовать на него звёздным огнём. Арн переглянулись. Результат этого эксперимента был интересен всем. Осталось только дождаться его завершения.